Была у Марти и работа, которую она делала втайне от миссии. Приближающийся день рождения малышки заставил Марти поломать голову над тем, какой подарок она могла бы приготовить. Денег у нее не было ни цента. Она вспомнила о яркой шерсти, которую привез Кларк, и новеньких вязальных спицах. По ночам, уложив миссии и закончив домашние дела, Марти принималась за дело – И спицы так и мелькали в ее проворных руках. Она должна торопиться, чтобы закончить работу вовремя. Когда она, наконец, ложилась, то засыпала так быстро, что не всегда успевала погоревать о к л е м е Марти продолжала вспоминать о нем каждую ночь. Если бы клемм был рядом, и она могла бы прижаться к нему. Но усталое тело требовало отдыха, И не было сил даже на то, чтобы поплакать. Четверг выдался холодным и ветреным. н Несмотря на это, Кларк собирался продолжать пахоту. Марти очень надеялась, что он не простудится. Однако Кларк, не придавая значения ее тревоге, уехал. Марти даже подумала, уж не догадался ли он о ее тайном желании, чтобы его как можно дольше не было дома. После обеда, уложив мисси спать, Марти принялась за торт. Теперь более искушенная в стрепне, благодаря матушке, она не сомневалась в своих силах. Весь день Марти неусыпно следила за огнем в печи. Плита не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной, поэтому нельзя допускать, чтобы огонь погас. Вынимая торт из духовки, Марти вздохнула с облегчением У нее получилось именно то, что нужно Ветер стал еще холоднее И Марти начала волноваться за Кларка Что она будет делать, если он заболеет и придется ухаживать за ним? Это ужасно! Как он может так рисковать? Возмущалась она про себя Марти все время держала на плите кофейник, чтобы горячий кофе был на готове к приходу Кларка Только бы он не заболел Если он свалится, что она будет делать? Она понятия не имеет, как ухаживать за скотиной. Только сейчас Марти осознала, что ее нога ни разу не ступала в загон для скота. А ведь некоторые женщины постоянно доят коров и кормят свиней. Кларк никогда не просил ее даже покормить кур. Может быть, он надеялся на ее помощь, но просто не дождался ее». Марти была так ошеломлена и растеряна, когда оказалась здесь, что ей это и в голову не приходило. Теперь она обязательно спросит его. Может быть, прямо завтра, с утра? Она не собирается отлынивать от работы. Услышав шум приближающейся упряжки, Марти выглянула в окно. «Ну, конечно, весь продрог». Кларк прошел на кухню и некоторое время стоял у печи, грея над ней свои большие руки. Марти налила ему кофе и пошла за сливками. Она решила прихватить еще булочек и меда. Вдруг Кларк захочет немного перекусить. Стоя у печи, он взглянул на Марти, но молчал, пока она не села за стол. «Выпьешь кофе со мной? Терпеть не могу пить кофе один». Марти удивленно посмотрела на него и спокойно сказала. «Выпить горячего нужно тебе, а не мне». Это ведь не я работала весь день на пронизывающем ветру и промерзла до костей. Хорошо, если ты после этого не заболеешь. д а в а й к о пей, пока горячий. Честное слово, иногда женщинам кажется, что мужчина сделан из сахарной глазури. Наверное, мне и вправду нужно выпить горячего. Но думаю, что и тебе не повредит присесть на пару минут и отдохнуть. Мне кажется, ты слишком много работаешь. Нет, я работаю немного, ровно столько, чтобы заглушить боль. «Ну, может, ты и прав. чашках кофе мне действительно не повредит. Когда я слышу, как снаружи завывает ветер, у меня кровь стынет в жилах, хоть я и сижу в тепле». Она налила себе кофе и села вместе с ним за стол. Выпив кофе, Кларк сказал, что из-за надвигающейся бури ему пришлось вернуться домой пораньше, и он хочет убрать в погреб оставшиеся в огороде овощи. И пошел работать. Марти же... продолжала трудиться над уже остывшим тортом. Она решила придумать для Мисси что-то особенное. Для этого понадобились разные разности и м а с с ы изобретательности. Когда торт, наконец, был готов, Марти, оценивающая, оглядела результаты своего труда. Может, это и не самый красивый торт, но далеко не худший, решила она. Марти поставила его в буфет дожидаться своего часа и занялась ужином. Ей хотелось, чтобы сегодня он был разнообразнее, чем обычно. Из спальни послышался голос Мисси, и она пошла к девочке. «Привет, Мисси! Иди к маме!» Она произносила это слово и раньше, и каждый раз неохотно, поскольку не чувствовала себя матерью. Но сейчас ей показалось, что оно не так уж неуместно. Марти взяла малышку на руки, при этом она ощутила, как вырос её живот. Марти была рада, что сделала новое платье достаточно просторными. Мисси побежала за своими башмачками, и Марти, взяв ребёнка и башмачки, отправилась на кухню, где обула девочку. В спальне было довольно прохладно, предстоящая зима не радовала Марти, и всё же здорово, что ей не придётся встречать морозы в фургоне». От одной мысли об этом Марти бросила в дрожь. Она дала Мисси кружку молока и половину булочки, и снова занялась ужином. Кларк убрал овощи и раньше, чем обычно, з а к о н ч и л работу на скотном дворе. Марти чувствовала его волнение. Она понимала, что день рождения дочки без Элен пугает Кларка, но знала, что ради Мисси он готов на всё. После ужина Марти подошла к буфету и вынула торт. Глаза Мисси широко открылись от изумления, но она не поняла, что происходит. к р а с и в о к р а с и в о Мисси, этот торт на твой день рождения. Тебе был один годик, а теперь исполнилось два. Вот смотри, дай мне свою ручку. Вот, был один годик, один пальчик. А теперь два. Видишь, мисси, теперь тебе два года. Мисси, д Правильно, два года. А теперь мы попробуем торт. Марти нарезала торт и удивилась, как удачно он получился. Проглотив небольшой кусочек, она вспомнила о первой попытке испечь хлебцы. Слава Богу, теперь, благодаря практике и рецептам матушки, ей не стыдно своей с т р я п н и Как все переменилось за три недели. Кларк попросил вторую порцию и немедленно получил добавки. Когда они закончили, Марти собралась помыть посуду, но Кларк предложил сначала посмотреть, что он приготовил для миссии. Он вышел на веранду и вернулся с небольшой коробочкой. Посадив Мисси на стульчик, он вручил ей подарок. «С днём рождения, Мисси! Ну-ка поглядим, что там в коробке. Это подарок тебе на день рождения!» Он помог дочке снять крышку с коробки, и Мисси с любопытством заглянула внутрь. Кларк вынул то, что лежало в коробке, туго закрутил и поставил на пол. Когда он отпустил руку, Непонятный предмет начал кружиться на полу, переливаясь всеми цветами радуги – красным, синим, желтым, фиолетовым и множеством других оттенков. Мисси в восторге всплеснула руками, онемев от потрясения. Когда волшебный подарок перестал кружиться, она подтолкнула его к Кларку и сказала а е щ ё папа, еще!» Марти немного полюбовалась чудесным зрелищем и уже собралась взяться за мытье посуды, как вдруг вспомнила про собственный подарок. Конечно, вряд ли он вызовет у малышки такую же бурю восторга, как подарок Кларка, подумала она, идя в спальню. Может быть, он и вовсе не понравится Миссии. Что ж, она сделала то, что могла. Миссии, у меня тоже есть кое-что для тебя. И протянула ей свой подарок. Ну и ну Мисси, посмотри скорее, что сделала для тебя мама Марти опустилась на колени И накинула на плечи девочки маленькую шаль Которую связала сама Шаль была мягкого голубого цвета С вышитыми розовыми бутонами Кайма обрамлена бахромой Эти кисточки особенно восхитили малышку И она нежно погладила их Ма! Она впервые произнесла это слово. И Марти почувствовала комок в горле. Она постаралась скрыть свои чувства, поправляя шаль. Вдруг Марти заметила, что Кларк озадаченно смотрит на нее. Марти смущенно опустила глаза и немедленно поняла причину его взгляда. Когда она опустилась на колени, юбка натянулась, обнаружив располневший живот. Покраснев, Марти поднялась. «Что ж, теперь он все знает», — сердито подумала Марти. Не могла же она скрывать это бесконечно. Кроме того, ей нечего стыдиться. Это ребенок Клема, зачатый в любви и в законном браке. Она же не виновата, что Клема больше нет. И все же Марти почему-то не хотелось, чтобы человеку, который привел ее в свой дом, стало известно об этом раньше времени. Что ж, поздно волноваться. Он все знает и с этим ничего не поделаешь. Марти вернулась к посуде, а Кларк продолжал играть с мисси. Утром следующего дня небо было темным и хмурым. Дул север Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...ветер, давая понять, что зима вступает в свои права. Лошади жались друг другу, повернувшись спиной к ветру, а коровы сбились в крытом помещении, пытаясь спрятаться от пронизывающего ветра. Куры почти не высовывались из птичника, а если отваживались на такую вылазку, то, выглянув, немедленно устремлялись назад в тепло. Увидев, как прячутся от порывов ветра куры, Марти вспомнила, что она собиралась поговорить с Кларком насчет помощи по хозяйству. «Проклятье! Ну и времечко я выбрала!» В то утро молитва Кларка за завтраком включала благодарение Господу за то, что он дал им теплый кров для людей и для скота, И что дарованные им б л а г а позволяют не бояться зимней стужи. «На самом деле это заслуга того, кто трудился, не покладая рук», — добавила про себя Марти. И все же она признала, что в молитве была доля правды. Приятно сознавать, что они готовы к предстоящей суровой зиме. Марти снова задумалась о том, что ей делать, когда Кларк целыми днями будет находиться дома, поэтому была захвачена врасплох, внезапным вопросом. «Я собираюсь в город. Тебе что-нибудь нужно?» «Но ведь сегодня пятница». «Да, я помню. Но у меня кое-какие срочные дела, а то, боюсь, начнется буря и придется сидеть в заперти». Марти подумала, что ей не нравится эта затея. На сей раз он уж точно заболеет. Кларку чудом удалось избежать простуды в четверг, но нельзя постоянно искушать судьбу, вряд ли повезет два раза подряд». «Однако, кто она такая, чтобы спорить с мужчиной? Если уж они что задумают, ты их не остановишь». Марти встала из-за стола и проверила список, думая, не добавит ли в него что-нибудь еще. Кларк допил кофе, а потом негромко сказал. «Я ведь мужчина, поэтому не заметил то, что любая женщина увидела бы сразу. Я понятия не имел, что ты ждешь маленького». «Мне очень жаль, что я ничего не знал. Я бы не дал тебе столько работать. С сегодняшнего дня больше не таскай тяжелые ведра. Когда тебе понадобится вода для мытья или стирки, просто скажи мне. Раз уж я сегодня еду в город, я мог у попросить миссис Макдональд собрать для тебя то, что нужно для маленького, чтобы сшить ему одежду и все такое. Допиши в список, что тебе понадобится». Марти стояла, потеряв дар речи, Чувствуя спазмы в желудке, она даже не задумывалась о том, чем будет пеленать и во что одевать своего ребенка. Его появление на свет казалось таким далеким. Но Кларк прав. Пора начинать шить приданное для малыша, иначе она просто не успеет. «Спасибо. Уверена, что миссис Макдональд лучше меня знает, что для этого нужно. Меня волнует погода. Говорят, что здесь в прериях б у р и налетает внезапно, Мне бы не хотелось, чтобы тебя непогода застала в дороге. У меня достаточно времени, чтобы добраться до города и вернуться. Если буря застанет в пути, я заеду к кому-нибудь из соседей и пережду непогоду. А как же скот? Я понятия не имею, что нужно делать и чем его кормить. Даже если начнется буря и мне придется укрыться у соседей, не выходи из дома, слышишь? Не волнуйся ни о курах, ни о свиньях, ни даже о дойных коровах. Нет ничего, слышишь? Ничего настолько важного и срочного, чтобы ты выходила из дома в бурю. Хорошо. За меня можешь не беспокоиться. Пожалуй, сегодня подходящий день, чтобы заняться шитьем. Нашему маленькому приятелю понадобится одеяло потеплее. К вечеру вернусь. Я рад, что у тебя появится малыш, который будет напоминать тебе о нем. К радости Марти Кларк действительно вернулся к вечеру. К этому времени пошел снег, по земле сердито крутилась поземка, и за окнами завывал ветер. Кларк сразу направился в загон, чтобы поставить в стойло Дэна и Чарли. Похоже, лошади волнуют его больше, хотя он промерз ничуть не меньше, чем они. Она передвинула кофейник поближе к жару, чтобы кофе был горячий. Мисси играла на полу. Услышав радостный лай Олл Боба, она вскочила с сияющими глазами. «Папочка, приехал!» Марти улыбнулась, вновь отметив, что Мисси часто говорит «папочка», хотя сам Кларк называет себя «папа». Наверное, слово «папочка» любила Элен. Что ж, в память о ней, разговаривая с Мисси, она готова называть Кларка «папочка». Вскоре Кларк вошел в дом с целой охапкой свертков в руках. Его лицо раскраснелось от холодного ветра. При виде отца Мисси радостно запрыгала. «Папочка бежел! Папочка бежел! Привет, папа! Папа, ты холодный!» «Думаю, тебе стоит немного согреться, прежде чем ты пойдешь кормить животных». «Неплохая мысль. Ох, как хорошо возле печки!» «Вот кофе. Выпей. Согреешься еще лучше». «Этот увесистый свёрток тебе». Миссис Макдональд была страшно рада, собирая его. Похоже, она оказалась немного озадачена. Подумала, наверное, что это мой малыш. Я решил, что её это не касается и не стал её разубеждать. Потом я подумал, что, наверное, должен объяснить ей. И вернулся. Я сказал так. «Миссис Макдональд, моя жена действительно ждёт ребёнка, и я действительно собираюсь растить его, как своего». Но правда и то, что отец ребенка – ее первый муж. И это очень важно для Марти. Поэтому я не хочу, чтобы возникла путаница. Пожалуй, я пойду. Он вернулся в магазин, чтобы не вводить миссис Макдональд в заблуждение. Да, Кларку отлично известно. Да и матушка Грэхэм говорила, какой длинный у нее язык. «Дай этой женщине пару дней хорошей погоды, и о будущем ребенке будет знать вся округа». Кларк понимает, как важно для меня, чтобы все знали, что это ребенок Клема. Разбирая покупки, Марти размышляла о человеке, с которым жила под одной крышей. Она посмотрела на предназначенный ей сверток в сладком предвкушении и решила, что отнесет его к себе в комнату, чтобы внимательно исследовать содержимое. В спальне было холодно, и она дрожала, впрочем, отчасти от возбуждения, снимая коричневую оберточную бумагу. «Ничего не скажешь», — миссис Макдональд постаралась на славу. Марти прижала ладони к щекам, увидев восхитительные ткани. Этого хватило бы ни на одного малыша. При мысли о том, как она будет шить крохотные чепчики и распашонки, У нее запылали щеки. Ей ужасно захотелось поделиться с кем-то своей радостью. Она чувствовала искушение излить ее на миссии. Нет, пожалуй, с этим нужно немного повременить. Оставшиеся месяцы ожидания — слишком долгий срок для двухлетней девочки. Если бы здесь был Клем, и она могла бы поделиться с ним... Вновь на глаза ей навернулись слезы. Марти вытерла их тыльной стороной ладони. «Если бы можно было так же легко избавиться и от душевной боли». Когда Кларк пришел ужинать, он заметно продрог, несмотря на теплое пальто. Он сказал, что за несколько часов на улице сильно похолодало из-за резкого ветра. Прежде чем сесть за стол, он растопил камин в гостиной. «Похоже, пришла пора греться не только у кухонной печи». Во время вечерней молитвы он попросил Бога помочь людям, которым тяжелее, чем нам. И Марти вспомнила свой крытый парусиный фургон со сломанным колесом. Она содрогнулась, представив, как сидела бы в нем, съежившись и пытаясь сохранить тепло под тонкими одеялами. После еды Кларк направился в гостиную, чтобы подбросить в огонь дров, а м и с с и принесла на коврик у камина свои игрушки. Марти мыла тарелки и невольно наслаждалась теплом и уютом. Как не испытывать удовольствие в добротном, крепком доме, когда за стенами воет холодный ветер? Вечер еще только начинался, и Марти не терпела сесть за шитье, но у нее в комнате было слишком холодно. Опорожняя таз для посуды и вешая его на место, она задумалась, как ей поступить. Внезапно она услышала за спиной голос Кларка. «В твоей комнате теперь, наверное, холодновато. Ты не хочешь поставить швейную машину в гостиной. Здесь места хватит». «А ты не против, что она будет стоять здесь?» «По правде сказать, сначала от этой мысли мне было не по себе. Но теперь уже не так тяжело. Глупо из-за этого держать ее в спальне, ведь здесь для нее самое место. Я привыкну». «Да». Он поступает по справедливости, даже если это причиняет ему боль. В своем желании немедленно усесться за шитье в теплой комнате, она почувствовала себя немного эгоисткой. При сложившихся обстоятельствах все могло быть куда хуже, ведь она вышла замуж за человека, которого не выбирала. Естественно, она продолжала тосковать по к л е м у Ей всей душой хотелось быть с ним и только с ним, даже если бы она не имела ничего, чем обладает сейчас. Однако несправедливо не замечать доброты того, кто предоставил ей кров, и чье имя она теперь носила. Это был настоящий труженик и кормилец, и к тому же внимательный и заботливый человек. При этом Кларк ничего не требовал от нее». Она должна всего лишь заботиться о Мисси и вести небольшое домашнее хозяйство. Даже на ее стряпню он ни разу не пожаловался. «Нет, принимая во внимание мое положение, все могло сложиться куда хуже». Она погрузилась в работу. Пожалуй, она позволит Мисси поиграть еще немного и лечь чуть попозже. Кларк устроился у камина с одной из новых книг. Марти с благодарностью посмотрела на выкройку, которую вложила в пакет миссис Макдональд. Ведь Марти никогда не шила таких крошечных вещей, и без этой выкройки просто не знала бы, как подступиться к ткани. Ее руки дрожали от волнения. Кройкой она занималась на кухонном столе, где было достаточно места. Невольно ей пришло в голову, что в этот момент они в т р о ё м похожи на настоящую семью. Ноябрьские дни принесли с собой ураганные ветры. На полях уже лежал толстый слой снега, а вокруг строений выросли сугробы. Иногда ветер ненадолго прекращался и выглядывало солнце. Но на улице все время стоял мороз. Работы по-прежнему было много, и жизнь на ферме кипела, несмотря на непогоду. Как только ветер немного утихал, Кларк запрягал лошадей и вместе с верными Дэном и Чарли отправлялся в лесную глушь валить лес. В менее погожие дни Кларк много времени проводил на скотном дворе, стараясь помочь животным пережить суровую зиму, не испытывая неудобств. Дни Марти были заполнены заботой о миссии и работой по хозяйству. Она пекла хлеб, стирала, гладила, чинила одежду. Список дел был бесконечен, но она радовалась этому, особенно если целый день приходилось сидеть дома. По вечерам Марти с удовольствием усаживалась за шитьё, с любовью выполняя каждый стежок на крошечных распашонках. Она решила пока отложить начатое лоскутное одеяло. Главным сейчас было приготовить всё необходимое для ребёнка. Марти заметила, что Кларк, говоря о будущем малыше, часто называют его «он». Конечно, ребенок может, вопреки их ожиданиям, оказаться девочкой, хотя Марти тоже хотелось, чтобы у Клема был сын. Она уже знала, как его назовет. «Кларидж Люк. Кларидж по фамилии Клема, а Люк — честь моего папы. Как счастлив будет папа узнать, что у него есть внук!» который тому же носит его имя. Но сначала нужно дождаться первого каравана ф у р г о н о в н а в о с т о к Тогда я заберу с собой сына, а вместе с ним, может быть, и Мисси. И отправлюсь домой. Мысль о том, что ей придется взять с собой девочку, все больше беспокоила Марти. Как лучше для Мисси и для Кларка. Она видела, как Кларк любит свою дочь, и и не представляла, сможет ли он расстаться с ней, когда придет время, и нужно ли им расставаться. Сама Марти все крепче привязывалась к ребенку. Слово «мама» стало для нее, как и для малышки, совершенно естественным. Теперь Марти действительно считала себя мамой миссией. Ей все больше нравилось общество малышки, она от души смеялась над ее ш а л о с т я м и радовалась новым словам и порой вечерами рассказывала о забавных выходках дочки Кларку. Хотя Марти и не сознавала этого, миссия постепенно стала частью ее жизни. Марти с нетерпением ждала наступления Нового года, решив, что к этому времени можно поделиться с девочкой своей тайной – Она не сомневалась, что Мисси будет рада предстоящему рождению малыша не меньше ее. Но Марти ни разу не задумывалась о своих чувствах и не анализировала того, что с ней происходит. Она просто вычеркивала прожитые дни, без с о ж а л е н и я расставаясь с ними, словно с вещью, которая отслужила свой срок и продолжала жить дальше. Время для Марти по-прежнему шло слишком медленно. По мере того, как ноябрь подходил к концу, Кларк все чаще стал ездить в город, что казалось особенно странным в такую пору. Пополнять запасы продуктов не было никакой надобности. На случай суровой зимы, которая не позволит выбраться в город, в доме припасено все необходимое. Иногда Кларк возвращался, не купив почти ничего. Порой он даже отправлялся в город верхом, а не на повозке. Сначала Марти не обращала на это внимания, но один утренний разговор за завтраком заставил ее призадуматься. Кларк мимоходом сообщил, что уедет на 3 р ы дня. Он объяснил это хорошей погодой и сказал, что решил съездить в большой город, а не в ближайший к ним маленький городишко, куда ездил обычно. Он договорился с молодым Томом г р е х е м о м и тот будет приезжать по вечерам и оставаться на ночь, чтобы присматривать за скотом. Если же погода испортится, Марти может попросить его остаться и на день. А когда ей что-нибудь понадобится, через Тома она может передать свою просьбу г р е х е м о м Сказанное озадачила м а р т и Она вспомнила, что в последнее время Кларк слишком часто отлучался в город, но полагала, что ее это не касается. Возможно, он хотел купить какую-нибудь новую технику для обработки земли или семена, или подыскивал покупателя, чтобы продать свиней. Как бы то ни было, это его дело, и к ней оно не имело отношения. «Здесь будет том, а значит, больше не о чем беспокоиться». И все же, когда Кларк обнял на прощание Мисси и напомнил ей, что она должна слушаться маму, Марти ощутила невольное любопытство и некоторое беспокойство. «Я вернусь в субботу вечером, так, чтобы успеть покормить скот». Когда Кларк выезжал со двора, Марти заметил а в фургоне клеть для перевозки скота, а в ней пару свиней. Что он говорил? л «Если нужны будут деньги, продадим Борова или бычка». «Наверное, хочет купить плуг или зерно», — подумала м а р т и пожав плечами. Впрочем, должно быть, она сама обходилась ему недешево. Чего стоит одна только зимняя одежда для нее, шерсть для вязания и лоскутки для одеял, а ведь пришлось еще покупать вещи для малыша? м а р т и немного расстроилась, подумав, что взамен делает слишком мало — Но в конце концов, сделав над собой усилие, решила, что не стоит так переживать. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Что толку волноваться? Просто буду есть немного поменьше или придумаю е щ е что-нибудь. Хорошо бы съездить к матушке и поговорить с ней. Тогда можно было бы решить, что делать, а когда вернется Кларк, будет уже декабрь. Время и вправду шло быстро, хотя иногда казалось, что оно тянется бесконечно. А разве матушка не говорила, что время лечит? Марти надеялась, что пока Кларка нет, дни будут лететь еще незаметнее. Когда на закате в субботу Марти увидела приближающуюся к дому упряжку, она обрадовалась больше, чем ожидала. Она сама не могла объяснить, откуда взялось это чувство. Том отлично справлялся с работой на скотном дворе, и она с удовольствием проводила вечера в его обществе. После ужина он играл с Мисси или снова и снова читал девочке ее книжку. Том очень гордился, что, как и все дети матушки, знает буквы. Он обожал покрасоваться и немного п р и х в о с т н у т ь перед Мисси, да и перед Марти, конечно, тоже». Мисси выучила наизусть почти всю книжку, и ей нравилось делать вид, что она умеет читать. В отсутствие Кларка все шло прекрасно, поэтому для облегчения, которое Марти почувствовала, казалось, не было никаких оснований. Может быть, ее мучили воспоминания о том, как небрежно она в последний раз попрощалась с Клемом. Но она тут же отбросила эту мысль и отправилась обрадовать Мисси. Девочка в о з л е к о в а л а увидев отца со своего стульчика у окна, и запрыгала от счастья. Марти заметила, что клеть пуста, но никаких покупок в фургоне не было. Только несколько небольших свертков лежали на сиденье позади Кларка. Потому как тяжело побрели в сарай лошади, она поняла, что животные устали, однако, почуяв близость теплой конюшни и кормушек, ускорили шаг. «Кларк тоже устал», — отметила Марти, наблюдая за тем, как он спускается на землю и распрягает лошадей. Он двигался не так энергично и проворно, как обычно. «Раз приехал папа, значит, пора ставить кофе». «Папа, а что ты пивёс?» «Это секрет. Придётся подождать».